Глава четырнадцатая В академию дракон возвращался насвистывая. Нет, его возрасту, титулу и должности такое мальчишеское занятие не пристало, но именно возраст, титул и должность позволяли плевать на правила с высоты драконьего полета. Выйдя из телепорта в собственной башне, Аррел обласкал взглядом огромные клетчатые сумки. купленные по совету нового преподавателя. Каждая была подписана корявыми черными буквами «Кофе», «Чай», «Шоколад», «Сигареты», «Коньяк», «Подарки». Отдельная, самая большая, едва не лопалась от земных сладостей в ярких упаковках. И почему раньше он игнорировал земные магазины, торгующие продовольствием? «Ах, да!» Все гримуары запрещали есть и пить в других мирах, но, попробовав шоколад в родном мире, лорд пришел в восторг от его вкуса и аромата. Складировать добычу дракон решил в самой защищенной части башни. Затем выбрал из всего многообразия своих покупок плитку шоколада и коробочку заварки. Красиво уложил подарки в шкатулку с мягкой подкладкой и, напивая, отправился в библиотеку. «Интересно, как там поживает новый мастер?» После душа пришлось быстро впрыгивать в запасные джинсы, крепко затягивать их ремнем, чтобы не сваливались после внезапного похудания и только потом отправляться на осмотр залов. Очищенные от пыли, грязи и всего не являющегося книгами или мебелью, они представляли собой потрясающее зрелище. Первым делом мастер-библиотекарь заглянула в стихийные залы. Как она и предполагала, в одном из них бил фонтанчик, очень аккуратный, выложенный светлыми камушками молочного цвета. Он приглушенно журчал, разбиваясь на множество мелких струй, стекающих в прозрачную чашу, собранную из кусков горного хрусталя. На миг ей показалось, что фонтанчик напевает, как душ, несколько минут назад, но нет, показалось, как и прозрачно-синих глаз вордуса где-то в сплетении струй. Женщина отвернулась от фонтана и обвела взглядом периметр комнаты. Шкафы из светлого дерева заполняли книги, обернутые в основном в голубую и синюю парчу, сверкающую, точно текущая вода, либо в неизвестную ей синюю ткань, напоминающую темные воды спокойных рек. Галерея, сплошь заставленная шкафами, казалось, была накрыта морской волной. Все кожаные обложки книг имели лазурно-серый, насыщенно-синий, нежно-голубой или бирюзовый цвет. Кое-где мелькала посеребренная кожа, словно чешуя рыбы в морской волне. Любой водный маг мог не только читать в этом зале. но и пополнять резерв, за что библиотеку явно любили студенты. Об этом говорили маленькие уютные диванчики, окружающие фонтан. Они буквально засыпаны голубыми и синими подушками, несколько штук лежали даже на полу, придавая уголку уют. Во втором зале было свое украшение – кусочек пустыни, запертый под стеклом. В нем гуляли вихри песка, иногда налетала буря и бился под порывами ветра одинокий саксау. «Это просто удивительно!» Фонтанами а у Николаевны удивить было сложно. А вот буря за стеклом? «Как?» Словно в ответ на ее вопрос песок хлестнул по стеклу, налипая на него и обрисовывая женское лицо с яростно горящими глазами. «Кто это?» — отшатнулась женщина. Да, там Сельфида живет, пояснил старший. Заскучала в одиночестве, вот и бесится. Как студенты набегут, силу выкачают, враз присмереет. Здесь, в книжных шкафах, царили другие оттенки: белый, голубой, иногда серый или фиолетовый, цвета воздуха, облаков, грозовых туч. Огромные окна. обрамляли легкие занавески, увешанные ленточками, веревочками, бусинками и колокольчиками. «Разве это не мешает?» поинтересовалась Алла Николаевна у своей свиты. «Это воздушники завсегда так залы украшают, чтобы ветру было с чем поиграть», развел руками домовой. «Они еще и окна открывают все время. Воздуха им, видите ли, не хватает». Зал блистал чистотой. И, одобрительно отметив это, Алла Николаевна двинулась в следующее. В нем явно хранилась литература для огненных магов. Темно-красные стены, черный пол, тяжелые портьеры. Книжные шкафы отзывались всеми оттенками пламени, иногда сверкая кровавой влажностью рубинов или интригующими оттенками червонного золота. Здесь украшением зала служил очаг. Потемневшие от копоти камни выглядели не просто старыми, древними, пламя плясало над ними безо всяких дров, просто танцевало, иногда стреляя искрами. Стоило Алле Николаевне подойти ближе, как в ее сторону полетел целый фонтан искр. «О, -о Саламандра приветствует вас, хозяйка!» — довольно объявил старшина. «Нужно ее покормить!» Бросьте в огонь что-нибудь. В огне и в самом деле кто-то мелькнул, так что мастер-библиотекарь похлопала себя по карманам. Увы, в них нашелся только стик-пакетик сахара, прихваченный в каком-то кафе еще в той прошлой жизни. Покрутив его в пальцах, женщина решила, что запах карамели только украсит этот зал и кинула гостиниц в огонь. Бумажный пакетик вспыхнул и пропал. Сахар высыпался на угли, и на миг показалось, что тонкая огненная ящерица слизывает язычком лакомства, а потом камни зашипели, превращая сахар в карамель. Ожидаемый аромат поплыл над полом, а пламя двинулось, словно облизнулось. — Понравилось ей, — довольно пробормотал домовой. — Вот и хорошо, вот и ладушки, значит, мирно жить будем. Мастер-библиотекарь запоздала сообразила, что концентраты магических сил не зря находятся в библиотеке. Похоже, именно благодаря им она не развалилась, как другие здания Академии. Но какая же удивительная сила таится в магии! Дверь в четвертый зал она открывала особенно осторожно. Это был зал земли, наборный пол из разноцветных каменных плиток, панели из светлого мрамора, разделенные узкими рельефами из более темного, гранитные столешницы и скамьи, укрытые подушками, даже лампы на столиках иные, похожие на каменные грибы разных оттенков. Шкафами для книг служили ниши, не то вырубленные, не то выплавленные в скальной породе. Обложки были солидные, коричневых, черных, песочных оттенков, многие украшены полудрагоценными или поделочными самоцветами. Духом этого зала был маленький каменный тролль, сидящий на площадке, выложенный различными минералами. Он пересыпал блестящий кварцевый песок из одной ладони в другую и почему-то не мог выйти из очерченного булыжниками круга. Увидев Аллу Николаевну, каменный человечек заскрипел что-то, застучал галькой, заменяющей ему зубы. «Пиво просит», — перевел старшина. «И еще про договор с форой напоминает». «Договор?» — уточнила женщина. «Где взять пиво она не представляла совершенно». «Вот тут», — домовой ткнул в длинные гранитные ящики и вазы, стоящие у окон. «Раньше травы всякие росли, деревья, земля». «Земля же не только камень, но и плодородная почва. Только для этого магом земли благословления Флоры нужно, богини растений». «А где его взять?» — растерялась Алла Николаевна. «Да там, дальше зал с алтарем есть. Мы его обиходили. Но нам Флора не отзовется. Мы ж не люди и не животные», — развел руками старичок, смешно подергивая носом. «Пива у меня тоже нет», — призналась мастер-библиотекарь, — «и где взять, не знаю». «Так в городе можно купить. Трактиров много. А сейчас надо хоть что-то троллю дать, чтобы не обижался». Пришлось женщине вернуться в свою квартирку и тщательно перебрать прихваченные своего мира вещи. Сумки так и стояли в ее спальне. Так что Алла Николаевна села на пол, окружив себя открытыми чемоданами, и принялась перебирать варианты гостинца для горного тролля. Что берет женщина в дорогу? Косметика, средства гигиены, чистое белье. Нет, все не то. Наконец, сунувшись в наплечную сумку, она выудила пакетик крохотных карамелек, прихваченных на случай тошноты в транспорте, и решила, что сладкое полезно всем. Пару карамелек выложенных на каменный круг. Тролль растер в пыль зубами-камушками и прогудел что-то одобрительное. Успокоившись, мастер-библиотекарь двинулась дальше. После стихийных залов шел солярий, полный кадок и горшков с засохшими растениями. Теперь здесь не было ни пылинки. Стекла, абсолютно целые и прозрачные, сверкали, демонстрируя наступающий рассвет. А через все помещение звонко журчал ручеек, обнимая петлей огромный серый камень. Вот он, алтарь Флоры, — сказал домовой, указывая на камень. Алла Николаевна подошла ближе и с интересом посмотрела на камень. Валун как валун, серый, неровный, без всяких следов обработки. Интересно, и что с ним нужно сделать, чтобы восстановить договор? — Что обычно приносили в дар? — спросила она у старшины. — Разное, пожал он плечами. — Цветы, фрукты, колосья всякие, траву. — Траву? — задумалась мастер-библиотекарь, направляясь к двери. И сама себе сказала. — Можно попробовать. Через пять минут на камень сыпалось содержимое трех чайных пакетиков. Было жалко, но, поразмыслив, Алла Николаевна не нашла других вариантов в своем багаже. Где искать лорда Арла, она тоже не знала. А поздняя осень и дождь за окнами исключали набег на кумбы. Чай — это ведь растение? Ну и пусть сухое, зато аромат. Если не понравится, можно водой полить, что женщина и сделала, зачерпнув воду прямо из ручья. первую минуту ничего не происходило. Мастер-библиотекарь успел разочарованно вздохнуть, отвернуться от алтаря и даже подумать, что фрукты или овощи можно попросить на кухне. Но тут домовой сильно дернул ее за штанину. «Смотри, смотри!» Она обернулась. Невзрачный серый камень на глазах покрывался мхом. Зелень медленно ползла к самому основанию волна, потом нырнула в воду, наполняя ее водорослями. Оттуда зеленая волна разошлась по всему залу. Оказывается, ручей питал все каменные вазоны через систему труб и лотков. Земля на глазах темнела, из нее прорывались острые стрелки растений. Засохшие корявые ветки кустов и деревьев за доли секунды наполнялись жизнью Выпускали почки, которые дружно лопались, выталкивая на свет душистые клейкие листочки. Буйство жизни вокруг поражало. Алла Николаевна еще никогда не ощущала себя эпицентром чего-то столь масштабного, разве что в момент рождения детей. Но тогда вся ее сила, слабость и боль собрались в одной точке, в ребенке, а здесь жизнь плескалась вокруг. щедро окрашивая огромный зал зеленью. Это было так волшебно! Когда треск, шелест и шорохи успокоились, мастер-библиотекарь поклонилась камню. «От всей души благодарю за отклик!» В ответ по свежей листве пронесся легкий ветерок, коснулся уба женщины и растворился за ее спиной. «Что ж, пора было идти дальше». Следующим, слава стихиям, оказался зал учебной литературы. Попросту говоря, здесь выдавались учебники по общим, не дисциплинам. Привычные многорядные стойки с пометками "Литература изящного века", "Искусство беседы", "Цифры и числа" умиляли, а уж запах обычных бумажных книг в недорогих картонных обложках даже успокаивал. Этот зал Был привычно знакомым, скучноватым, банальным, но после всех виденных чудес он казался надежным и понятным, таким приветом из прошлой жизни. Мастер-библиотекарь прошла вдоль стеллажей, запоминая систему расстановки книг по дисциплинам, а внутри парных секций по курсам. Причем над полками колыхалась разноцветная марево. Домовой на вопрос ответил просто – Чары, чтобы студентики не лазали, чужих книг не брали. Интересно придумано. Такую бы систему контроля на землю. Алла Николаевна смахнула несуществующую слезу умиления и двинулась дальше, радуясь, что хотя бы тут от нее ничего не требовалось. Зал для монографии порадовал огромным количеством столов, на которых лежали роскошно переплетенные книги, прикованные к столам, цепями. Часто у огромных книг были специальные резные подставки, лопаточки для переворачивания страниц и перчатки из кожи странного вида. Вопросов у женщины возникло много. На них охотно ответил догнавший комиссию дух. Оказывается, в этом мире автор монографии, передавая свое произведение в королевскую библиотеку, дарил для нее зачарованный стол и оборудование. Добрый король сплавлял книги в библиотеку Академии вместе с сопутствующими предметами. А зачем стол зачаровывать? Да еще книгу приковывать, Чтобы не украли? Нет, чтобы книги не убежали. На изумление Аллы Николаевны дух охотно пояснил. Книги эти написаны магами о магии. Заклинаний, живых картинок, воплощенных идей в них не счесть, а потому магия, заключенная в огромных страницах, часто буянит. «Вот видите, тут перчатки из кожи дракона», — пояснял Виан. «Значит, книга по огненной магии, может обжечь руки, а здесь перчатки из кожи виверны, значит, молния может долбануть». Экскурсия по залу получилась быстрой. Оставаться надолго рядом со столь опасными книжками мастеру-библиотекарю не хотелось. Здесь точно будет дежурить дух. Ему-то не грозит сгореть или получить в макушку молнии. Зал Зельеваров был гораздо интереснее. Тут висела таинственная зеленоватая дымка. В центре зала булька у внушительных размеров котел, а большую часть книг сопровождали колбы, пробирки и флакончики – на цепочках с образцами зелий. На столах для чтения лежали перчатки, маски и платки. Как объяснили домовые, это был стандартный набор зельевара, без которого многие книги даже не открывались. Забавно, но стойка библиотекаря в этом зале была собрана из пробирок с булькающими разноцветными жидкостями, а кристалл регистрации походил на крупную колбу, с аполисцирующим содержимым. Здесь было так интересно и таинственно, что у мастера-библиотекаря руки зачесались раскрыть одну из книжец, взять серебряную поварешку и, приговаривая абра-кадабра, самой сварить что-нибудь этакое, желательно максимально похожее на кофе с корицей. В зале целителей Алла Николаевна встретил скелет, облаченный совсем старинным щегольством фиолетовый камзол, расшитый серебром, широкие штаны с серебряным кантом, короткий черный плащ на лиловом атласном подкладе. Голову его украшала шляпа с пышным плюмажем. Он изящно поклонился, взмахнул шляпой, притопнул сапогами со шпорами и представился. Лорд Маунт глюксбург хранитель этого зала. «Очень приятно, милорд, Алла Николаевна Смирнова». «Мастер-библиотекарь!» «Очень рад!» — вновь поклонился, постукивая костяшками лорд Глюксбург. Из непринужденной беседы выяснилось, что лорд-скелет — наглядное пособие для студентов-лекарей. «Когда-то я сам был лекарем!» — с ностальгическими нотками в голосе говорил Маунт Глюксбург, показывая женщине зал, похожий на пособие по анатомии. «Вот и отдал распоряжение после смерти сохранить мой скелет». дабы он послужил науке. Некромант попался с чувством юмора и закрепил не только остов, но и дух. Тут скелет развел руками, не то предлагая полюбоваться собой, не то посочувствовать его положению. — Как же вы провели последние десять лет? — полюбопытствовала Алла Николаевна, разглядывая огромные окна, украшенные витражами, страницами анатомического атласа. — Спал! — как и все тут, пожал костлявыми плечами хранитель зала. Без магии мастера все постепенно замирает. Хорошо, ваши шустрые домовые смахнулись мне меня пыль, прежде чем я проснулся окончательно. Очень, знаете, неприятно чихать, не имея носоглотки. Необычный гид провел Аллу Николаевну по всему залу, показал, как обозначаются разделы хирургии, траволечения и прочее, а на прощание поднес к челюстям ее ладошку и шутливо щелкнул зубами. «Заходите еще, прекрасный мастер! Всегда буду рад видеть вас!» Пообещав заглядывать, женщина в сопровождении домовых и духов перешла в зал драконов.